Глава 25. Мысль о побеге у него возникла сразу же. Едва он поднялся со стула и, ведомый конвоиром с резиновой дубинкой, ногой распахнул дверь вагончика. Нужно было не спускаться по ступеням, а прыгнуть с порога на землю и сразу резко в сторону, мимо штабелей бруса. Но едва дверь растворилась как он мгновенно получил удар по лбу и голове. На несколько минут пропали всякие мысли вместе с сознанием. Он очнулся уже в другом, приземистом вагончике, без окон. Его распинали на стене, растягивая руки привязанными к ним веревками. Пол качался, все плыло перед глазами, ноги подламывались. Кто-то облил его водой из стеклянной банки. В голове посвежело, но лоб и макушка оставались каменными. Перед ним было четверо. Двоих русинов уже знал, порученец генерала и тот, что вытащил его из постели. Двое других парни лет по тридцать. Автоматы в руках, как игрушки. — Что Мамонт оклемался? — участливо спросил порученец и поднес стеклянную банку к губам. — Жажда мучает? — Ну, пей, пей, дорогой. Едва Русинов сделал глоток, как порученец вдавил край банки в рот, разрывая уголки губ. — Говори быстро. — Кто водил тебя куда, ну? Резко отнял банку, выплеснул воду в лицо. — Ну? — Не слышу. — Громче. — Ничего не услыша? обеспокоенно взял дубинку, постучал по ладони. «Мне жалко тебя, но голову надо поправить. С одного раза ты не понял. И начал бить скользящими, обжигающими ударами по голове. Эта острая боль привела Русинова в чувство лучше, чем вода. Порученец знал, что делал. Мозги не выбивал» но кожу с головы, кажется, снимал пластами. Он не ожидал такой жестокости и дерзости, не мог предположить, что применит сразу самые крайние меры. Видимо, они просто иначе не умели и не могли. Порученец передал дубинку тому, кто вывел из дома. Этот был специалистом по животу, бил только по печени, по ребрам и торцом дубинки в живот. После нескольких ударов Русинов не выдержал, ноги подломились, и он обвис на веревках. Несколько минут он дышал через рот, перетерпливая боль. Ему всегда казалось, что он очень крепкий на удар, но тут же почувствовал, что начинает раскисать. В глазах красно вот-вот потеряет сознание и не хватает воздуха. Надо было что-то менять в поведении, иначе забьют. Партизанское молчание не выход. Еще один сеанс, и будет не пошевелиться от боли, не то что бежать. — Снимите, — попросил он. — Буду говорить. — Вот, видишь, мамонт, ставили ума, — благодушно сказал порученец. — А говорят, про тебя рассудок потерял. Какая глупость! Двое с автоматами, развязали веревки, спустили со стены. Русинов сел на пол, привалился спиной к железной стенке, расслабил мышцы. Он не знал еще, что говорить, и придумывал спонтанно на ходу. Генералу нужно что-то показать, куда-то его повести, Вот главная мысль. Ехать по дорогам, кружить в горах, как бы повторяя путь, куда его возили. А там будь что будет. В дороге расслабиться, слетит агрессивность, может, потеряют бдительность. Зови генерала, — приказал порученец одному из автоматчиков. Через несколько минут в вагончик вошел Тарасов с початой бутылкой водки и стаканом. Выпей, мамонт, предложил он и плеснул в стакан. Извини, брат, иначе не могу. Ты же понимаешь, сейчас полный беспредел в государстве, потому и такая методика. Русинов выпил, пусть думает, что сломали, покорили. Не ожидал, что так круто со мной. Откровенно признался он. Как в гестапо. Я понимаю, мамонт, ты человек авторитетный, признал генерал. Но время такое. Авторитеты не в моде. Важны деловые отношения. По этому поводу мы в другой раз поговорим. А сейчас давай о деле. Где ты был? Что тебе показали? Был в пещере, признался мамонт. В какой, не знаю, возились с завязанными глазами. Но засек примерное направление и время езды. Ну вот. — А говорят, мамонт дурак, — засмеялся генерал. — Кто возил? — Не знаю. — Пришли под утро, как ваши сегодня. Завязали глаза, повезли. — А почему тебя повезли? — мгновенно уцепился генерал. — Почему не меня? Я их достал. Кого их?